Лекция 13. -я. О предметах в карманах и контакте с заврами. Я редко соглашаюсь с тем, что счастье не вечно, но в такие моменты, как этот, начинаю верить, что есть кто-то, кто ворует его у нас. Что? переспросила я, отказываясь верить в услышанное. Кристен шумно вздохнул, собираясь с мыслями и словами. Адриана О том, что я всадник, в Академии знают только ты и Эрик. В целях безопасности острова Ио и моей личной безопасности трибун не стал рассказывать об этом господину Бушующему. «Ну, значит, я сейчас пойду и расскажу все Бушующему сама». Я решительно оттолкнула его и попыталась встать, чтобы вот прямо сейчас прыгнуть на снегоход и мчаться по снежной равнине на поиске руководителя группы. Но сильные руки Кристона меня удержали. Послушай меня, пожалуйста, попросил он. Хорошо, вот ты придешь к господину бушующему, и скажешь, что я один из четырех всадников. Я не просто приду, я ещё и Эрика с собой возьму в качестве свидетеля. Вот! Запальчиво выпалила я, не желая сдаваться. Поставь себя на место преподавателя, мягко произнес Кристон начиная поглаживать меня по спине. «Эрик — мой друг, ты моя девушка. Я буду продолжать молчать и ничем не выдам, что владею силами войны. Как думаешь, бушующий поверит в вашу искренность или посчитает, что вы дружно соврали, лишь бы я вернулся в Академию Завр?» Я молчала. Молчала, ибо сказать было нечего. Ну, если только кроме... Почему это все выглядит так, Будто ты сдался, будто уже смирился с тем, что не вернешься в академию? Взяв мою руку, он переплел наши пальцы и тяжко вздохнул. Хорошо, допустим, я смогу убедить трибуна открыть правду господину бушующему. Допустим, это признание не вызовет ни у кого сомнений. Допустим, я вернусь вместе с вами на архипелаг берег костей. Как думаешь, Адриана, через сколько дней тиграй убьет меня? «Мел? Я не понимала. Я правда не понимала, при чем тут Мел?» «Адриана. Последний всадник войны, который носил артефакт целым, был Рокот Арктанхау, мой двоюродный прапрадед. Рокот учидил один из самых страшных геноцидов. Он пришел в озерный, проник во плод забытых богов и вырезал всех, абсолютно всех тиграев на материке». Мэлу повезло, что его спасли некронавты. Он перестал быть живым, но он помнит. Он помнит, и он будет мстить. Он должен вернуть этот долг крови, иначе смерти его близких и друзей будут напрасны. Это дело чести. Как по мне, так к демонам такую честь. Но Кристен прав. Может, я не так и хорошо знакома с Мэлом, но одно скажу наверняка. Последний Тиграй... Не тот, кто станет терзаться сомнениями на тему милосердия и всепрощения. Он просто воткнет в тебя нож. Так сколько беззаботных дней в Академии мне даст Тиграй, прежде чем убьет? Тихо повторил свой вопрос Кристен, и я не выдержала. Вцепилась в него и разревелась. Было горько. Да одури обидно. И я понятия не имела — Как справиться с очередной гадостью, которая подкинула жизнь под видом нового урока для адептки Нэш. Как же так? Почему мы! прорывались слова сквозь всхлипы. Тише, маленькая, тише! шептал Кристон, губами собирая слезы с моих щек. Пожалуйста, не рви мне сердце. А я бессовестно и откровенно рыдала, поражаясь, как так получается! Что у одного и того же чувства может быть столько оттенков. Полгода назад я до одури боялась, что меня не зачислят в академию на острове Мертвых. Потом страдала из-за перевода на факультет едожалов и всерьез думала, что вот теперь жизнь точно кончена. Потом шарахалась от Хеттанаша, опасаясь, что тот переведет меня на Магмех и Завров, как впрочем и свободу. Я буду видеть только из окошка кабинета. Потом ночами не спала из-за тревог по поводу того, что я теперь мор. Как все это кажется мелко и несущественно сейчас. Я прижалась мокрой щекой к груди Кристена и попыталась хоть что-то сделать с мерзким чувством скорой потери. «Адриана», — начал Кристен, и в дом с хохотом влетела раскрасневшаяся власта. Кристен, Эрик перевернулся и застрял в сугробе! выдала она, отряхивая налипший на штанину снег и не замечая развернувшейся здесь трагедии. Зовет тебя, чтобы вытащить! В присутствии власты, я почувствовала себя маленькой зареванной глупышкой. Потому торопливо стерла слезы и шмыгнула носом. Я быстро! тихо пообещал Кристен, пересадил меня с колен на стол. И вышел на улицу. А вот бестия, власта, я и моя маленькая жизненная трагедия остались в помещении. Драконица продолжила занимательные игры с теплым воздухом. Подгорная же упала на соседний стул, схватила бутерброд с тарелки и с неуклюжим дружелюбием едожала, толкнула меня в плечо. «Эй, Рянка, а ты чего такая заплаканная? Поругались?» Я замотала головой, но вместо внятного ответа изо рта вырвалась только порция рыданий. «Успокоилась», называется. «Взяла себя в руки». «Угу». «Да», — констатировала подруга. И я пикнуть не успела, как в одну руку мне впихнули салфетку в другую кружку с ароматным чаем. Власта оценила получившуюся композицию — и строгим голосом заботливой тётушке велела. «Слезами делу не поможешь, поэтому пей, сморкайся и рассказывай». Мысленно поблагодарив богов за то, что в моей жизни есть такие друзья, я поступила строго по совету власты. Глотнула чай, высморкалась и рассказала. Но вместо положенного сочувствия и участия подгорная передернула плечами и скривилась. «Не, Рянка. «Ты как хочешь, а я не вижу поводов для драмы», — сказала та, что пряталась у меня под кроватью. «Это другое», — категорично заявила Власта. «Ты мне подруга или как?» — обиженно промямлила я, глотая чай. «Я твоя лучшая подруга», — уверила подгорная и уже совсем другим тоном как рявкнет. «Поэтому сопли втянула, попу от стульчика оторвала и вперед. «Бороться за свое счастье!» «Как?» — простонала я, решительно не понимая, как можно оставаться такой спокойной и рассудительной. Власта нахмурилась. «Риана, ты умная девочка. Придумай что-нибудь. Вспомни, кто твой брат. Вспомни про свой коммуникативный талант. Хотя нет, про этот лучше забудь. Общаешься ты порой так, что даже я не берусь предугадать, расплачешься ты или врежешь». «Да нормально я общаюсь!» «Вот и вспомни, что существует клятва неприкосновенности!» Назидательно закончила свою мысль власта, забирая с тарелки бутерброд потолще. «Короче, встряхнись и вспомни, что ты многое можешь сделать сама. И если Кристен Арктанхау — это тот парень, с которым ты не хочешь расставаться до конца жизни, иди и борись за него!» «Время одиноких принцесс, что сидят в башне, давно миновало!» «Седлай дракона и вперед, Рянка!» Я открыла было рот, чтобы поспорить и доказать Подгорный, что мир сложен и не желает слушать мнение какой-то там сопливой адептки. А потом также решительно закрыла и опомнилась. Действительно, чего это я раскисла? Меня поставили перед фактом, что Адриана Нэш больше не сможет летать на звездокрылах но я нашла способ вернуться на факультет своей мечты и даже умудрилась стать матриархом собственной стаи. Да, в ней пока два не самых послушных завра, но у других и такого нет. Мне сотни, а то и тысячи раз сказали, что мясник невыносим, неизлечим и вообще самый гадкий звездокрыл из всех звездокрылов, но я не отказалась от него. Да. Коммуникации и доверие между нами хромают на все четыре лапы. Но так и времени на притирку прошло всего ничего, а значит, прорвемся. Если бы я соглашалась с каждым нельзя и не искала выхода, то никогда не оказалась бы в Академии Завор. Да даже здесь, на острове Ио, меня бы не было, не сумея, переубедить Дариана. Так почему я сдаюсь сейчас и отпускаю Кристана? А знаешь, Власта, ты права. Ощутив внутри небывалый эмоциональный подъем, я шумно высморкалась, со стуком опустила кружку на стол и с решительным видом двинулась на выход. Все в моих руках. Надо просто не опускать их раньше времени. — Рянка! налетел на меня, ворвавшийся внутрь Эрик, и восторженно глянул на подгорную, сидящую у стола. — Малышка! — «Я хочу завалить белого медведя!» «Чем же?» Власта скептически изогнула брови и подперла голову кулаком. «Уж не голыми руками, я надеюсь. Я симпровизирую, Отмахнулся северянин, подходя к столу и взвешивая в одной ладони нож для масла, а в другой вилку. «И вот поэтому мне самую капельку страшно!» Пробормотала Власта. Пью. Вмешалась в их беседу бестия, деловито показывая лапкой на стену, где висел топорик. «Класс!» — обрадовался Эрик и похлопал драконёнка по шее. «Спасибо, мелкая!» «Куррр!» — возмутилась та, категорически несогласная, с определением «мелкая», и боднула северянина в бедро. «Эй!» — возмутился Хазенхау за спиной, но я не стала вслушиваться и уж тем более вмешиваться, так как успела выскочить за порог. Я пробежалась по снегу, полная решимости найти Кристона и... Для начала поцеловать, а после придумать план по его возвращению в Академию Завор и обеспечению безопасности. Кристон обнаружился возле одного из снегоходов. Что-то сосредоточенно подкручивал отверткой. На снегу рядом... Лежал небольшой пенал с необходимыми инструментами и канистра. Адриана! нахмурился он, ты зачем выскочила на мороз без куртки? Да, курточка не помешала бы, но две минуты на свежем воздухе вряд ли доведут меня до воспаления легких. Поэтому плюнем на мороз. Соберемся с духом и. Кристен, я. Моя пламенная речь была прервана самым бестактным образом. Кем? а кто еще в нашей компании настолько большой, наглый и бессовестный? Ну да, конечно же, мясник. Гра!» Раздался его злой и тревожный рев, а через секунду звездокрыл собственной незабываемой персоной практически рухнул в ближайший сугроб. «Мясник!» — испуганно выкрикнула я, в панике бросаясь к черному завру через все сугробы севера. Пока я бежала, отчаянно прося небеса, чтобы не случилось очередного внезапного поворота судьбы, который я вряд ли назову приятным, Звездокрыл поднял огромную голову и озадаченно тряхнул ею, раскидывая во все стороны снег. Приподнялся и с отвращением глянул на белоснежное крошево под лапами. Кажется, снег не входил в список редкостей, которые нравились этому привередливому ворчуну. «Ребят, что у вас случилось?» — послышался голос власты, выглянувший из двери. «Хотела бы я знать». «Мясник!» — позвала я Завра, по пояс завязнув в сугробе. Тот оглянулся, радостно дернул крыльями, имитируя «Вот ты где!» и сцапал меня передней лапой. Громко и недовольно рыкнув, шлепнул меня к себе на морду, как в тот раз, когда он пытался показать мне Астрид, проникшую в черный сектор под видом сестры. На меня накатил поток образов. Картинки мелькали в полнейшем беспорядке, без всякой связи и надежды на логику, без даже намека на подсказку, как именно трактовать этот калейдоскоп видений. Наш сектор глазами звездокрыла. Странная женщина и адепт с факультета звездокрылов, в котором сложно опознать парень это или девушка члены комиссии, шастающие в проходах ангара. И вдруг в этом хаосе проступил образ Эрики Магни. «Поздно, мясник», — прошептала она, опуская руки на морду Завра и прижимаясь к ней лбом. «У меня не остается времени, потому Адриана — это единственная и последняя надежда Завра». А после снова черный сектор глазами звездокрыла, похороны кракины и тьмы заплаканная девочка в форме факультета звездокрылов с тяжелой каштановой косой стоп адептка с каштановой косой мясник дернулся будто от вспышки боли и взревел я закричала вместе с ним перекатилась стараясь разорвать контакт со звездокрылом упала в снег кажется лицом вниз потому что холод обжег кожу как хорошая пощечина Адриана! Подбежавший Кристон присел и бережно поднял меня на руки. Эрик накинул на меня куртку. Власта стерла снег с лица. Что с рянкой? переживала подруга. Пиу-пиу-пиу! Носилась вокруг бестия. О! <пиу>. Стонал, валяющийся на снегу мясник. Я пару раз шумно вдохнула, выдохнула пытаясь разобраться в обрушившемся на меня потоке. Ощущения в теле были не Когда-нибудь видели переваренную макаронину в кастрюле? Так вот, сейчас ею была я. Тело словно лишилось скелета и стало беспомощным и вялым. Даже приподнять голову в такой ситуации было настоящим подвигом. Сама не знаю как, не иначе как на адреналине, Я умудрилась сунуть руку в карман и нащупать непослушными пальцами цилиндр. Да, тот самый цилиндр, что прихватил Деймон на рынке и попросил спрятать перед входом в куполе. Тогда я не придала этому особого значения. Решила, что нет никакой разницы, в чьем кармане хранить странный предмет. И только теперь до меня запоздало дошло, Деймон отдал его на хранение неадептке Адриане Нэш, странной девице с факультета «Звездокрылов», которая нагнала их в пути. Он отдал его мне как технопату. Единственному технопату в группе. Единственный, кто мог незаметно пронести эту штуку внутрь. Всё это время я невольно скрывала от всех похищенные из Академии устройства. И только теперь... Узнала неповторимый почерк гения, создавшего эту уникальную вещь. Каюсь, я тот еще тормоз. Вытащив цилиндр, крепко сжала его круглые бока трясущимися пальцами и показала остальным. Цилиндр был частью механизма, который в видении мясника держала заплаканная адептка в форме факультета звездокрылов накануне своего отъезда с архипелага берег костей. «Ребят!» — хрипло и с большим трудом выдавила я. Кажется, Вероника каким-то образом выкрала из Академии Завр один из стационарных порталов господина Клебо и увезла сюда, на остров Ио. В ответ прозвучало два гневных высказывания и одно веское пиу. Единственным, Кто остался собран и спокоен в этой ситуации, оказался Кристон. Он же осторожно уточнил. «Адриана, почему ты думаешь, что Вероника украла портал господина Клебо?» «Помнишь, к нам на остров приезжала проверка?» Уточнила я, дождалась кивка и продолжила. «Мы с мамой совершенно случайно поймали их на попытке кражи стационарного портала для мгновенных переносов, которыми объединен весь Завор. Тогда этим зоозащитникам не удалось взломать защиту и выкрасть само устройство. Мы их спугнули, а дальше уже некронавты глаз с них не спускали до самого отъезда. Но вчера на рынке я увидела Веронику, сестру Астрид. «Веронику? Что она там делала?» Удивился Эрик и для нас с властой пояснил. Беженцы из Триединого Союза, получившие возможность жить в куполе, редко покидают его. А помня сноби из Мастрит и ее сестры, я скорее поверю в то, что по куполу пошла трещина, чем в добровольное желание погулять среди соотечественников. «Мне тоже не показалось, что Вероника рада там быть», — кивнула я. Она ссорилась с каким-то парнем, а потом Деймон ее тоже заметил. Проследил, принес это и попросил меня спрятать. Я подняла руку и повертела в руках цилиндр, показывая всем: "Ребят, это один из четырех транзисторов, которые обеспечивают стабильную подачу поля для работы стационального портала. Такие делает только Джейсон Джон Клебу. Это его технология, его уникальный почерк." Вся задача напереглянулись, и тут в разговор влезло кружившее неподалеку бестия. «Пил!» — пискнула она и что-то быстро начертила когтем на снегу. Ткнула в себя, потом в небо, посмотрела на нас вопросительно. Никто ничего не понял. Драконица недовольно фыркнула, стерла и нарисовала что-то заново, потом снова потыкала лапой в небо, в себя, в небо, уставилась на меня. «Ну и чего молчим и версии не выдвигаем?» читалась в ее требовательном взгляде. «Не, я не знаю», — созналась честно. «Никаких вариантов», — поддержали остальные. Бестия взвыла в приступе кратковременного бешенства, пару раз энергично попрыгала по сугробу, вымещая на нем эмоции, и снова взялась за объяснение. В этот раз она рисовала дольше, высунув от усердия кончик языка, Пыхтела, ворчала, стирала черным гибким хвостиком неудачный завиток или линию. Рисовала заново. Кристен поставил меня на снег, помог надеть куртку, и мы дружно склонили головы над картиной в снегу, пытаясь понять ускользающий смысл сообщения от взволнованной бестии. а протянул осененный догадкой Эрик. Все с надеждой уставились на него. «Хотя нет», — смущенно закончил Хазенхау. «Ничего не понял». Бестия окончательно психанула и обессиленно свалилась в снег, где начала делать снежного ангела в красной шапке. Что бы ни хотела рассказать нам драконёнок, мы ни завитка не поняли. «Нам надо вернуться и найти Веронику», — переключил внимание остальных Кристен. «Собирай еду и вещи. Эрик, помоги мне закончить с твоим снегоходом. Адриана». Судя по выражению, на лице кристона Арктанхао, дальше шло «А ты сядь и пока просто посиди». Но сказать это он не успел, ибо я с настойчивостью мазохиста уже сделала шаг в сторону страдающего в сугробе мясника. «Хочу посмотреть, как он там». Кристон молча кивнул, и поддержал меня за талию. Все так же, без единого слова против, помог доковылять до огромной туши звездокрыла. И только убедившись в том, что я уверенно стою на своих двоих и не планирую без сил оседать в ближайший сугроб, вернулся к снегоходу, над которым уже колдовал отчаянно ругающийся на северном Эрик. «Ворчун!» — тихо позвала я, Обнимая и поглаживая огромный чешуйчатый бок руками. Не хочешь пояснить мне то, что показал? Например, про Эрику Магни, с каких пор я стала последней надеждой Завра? Рр. Огрызнулся мясник. Ладно, вернёмся к словам Эрики Магни чуть позже. Без труда согласилась я, так как прекрасно понимала его состояние. Набрала в грудь холодный воздух и шумно выдохнула постояла так, взвешивая все «за» и «против», покосилась на ребят, на бестию в красной шапочке и решительно стянула с руки черную перчатку. «Надеюсь, что я не делаю очередную глупость». Холод обжег голую кожу и куснул за пальцы. Сжав пальцы в кулак, я резко распрямила их и опустила ладонь на черные чешуйки. Было до одури страшно прибегать к силе всадницы мирового трендица, но если сейчас я не подлечу мясника, то он просто не поднимется из этой кучи снега. И вот тогда точно здравствуй воспаление легких. А мне, честно говоря, по горло хватит одной только бестии с ее аллергией. Гррр. Вяло дернул хвостом мясник, словно почувствовал неладное. И ведь правильно почувствовал. Манжета на моем предплечье потяжелела и налилась огнем, а потом нестерпимо полыхнула огнем и таким ослепительным светом, что заслезились глаза. Точно сухая трава во время пожара, черные чешуйки на теле звездокрыла одна за другой загорались золотым сиянием и передавали этот свет соседним. Всего один короткий миг, и исцеляющая сила артефакта Охватила все тело немаленького завра, заключила в яркий кокон и как по щелчку пальцев растаяла. Мясник поднял голову, недоверчиво подвигал крыльями и сдал, нечто смахивающее на задумчивое Хм. Приподнялся на передних лапах, выгнул спину и до хруста потянулся, изобразив любимую позу завор мордой вверх воодушевленно рыкнув, этот большой и глупый звездокрыл вскочил на лапы. Радостно встряхнулся всем телом, скидывая налипший к чешуйкам снег, и внезапно наткнулся на меня. «Мясник?» — попятилась я, не доверяя специфическому чувству юмора этого завра. «Эй, ты чего?» Морда мясника стала проказливой, точно у большого черного кота, задумавшего пакость. Не смей! Сделала я Завру мысленное внушение, но давайте честно, когда мои внушения работали на мяснике, завор прыгнул вперед, схватил меня передней лапой и прижал к большой черной груди, где билось большое сердце зверя. Пью! Только и успела придушенно пискнуть я. Может, все дело в том, что звездокрылу требовалось пролететь полмира чтобы оттаять здесь среди льда и снега еще может звезды вошли в какой то правильный зодиак нужного звездного дома но случилось чудо которое сделало меня удивительно счастливой мясник прижался ко мне мордой отгородился от всего остального мира своим звездным крылом и мрр прорвалось нежное босовитое мурлыканье из глубин завра но почти сразу Звездокрыл смутился этих телячих нежностей и запаниковал. Выпустил. Стремительно отшатнулся. Вытер лапу о снег. Отвернулся. И сделал вид, что ничего не было. «А все, засмеялась совершенно счастливая я. «Поздно, Ворчун! Я уже знаю, что ты так умеешь!» Мясник фыркнул, сделал виртуозную подсечку гибким кончиком хвоста, и опрокинул меня в ближайший сугроб. «Ах так!» — не растерялась я, села и сгребла рукой горсть снега. «Ну, держись, вредина!» Звездокрыл хвостом отбил первый снежок и сцапал зубами второй. Третий врезался в крыло, прикрывшее черную морду. Четвертый снежок я со смехом уронила на землю, потому что подошел Кристон, обнял за талию, и притянул к себе. «Пора», — тихо сказал он, а я кивнула и посмотрела на манжету. Золотых чешуек не осталось.